Терил Топпен. Паром прибывает в Норвегию несколько раз в неделю, и из него выезжает много-много автомобилей. Но не каждый раз среди них встречается осенняя машина с красными крыльями, к тому же ещё украшенная цветочными гирляндами и выглядящая так, словно она получила на выставке первый приз. На пристани паром встречало много людей, но ни один из них не ждал Аврору и её семью. Никто ведь не знал, что они прибывают именно в этот день. И всё же среди встречающих был один человек с киносъёмочной камерой, который, увидев превосходный автомобиль, да ещё такой нарядный, снял его в момент, когда тот съезжал с парома. "Он там, тот человек, который снимает нашу машину", показала Аврора. "Но об этом мы никому не скажем", довольно сказал папа. Они поехали от пристани по знакомым улицам всё дальше и дальше, вверх, к Тирилтопану. Вот наши магазины, говорила Аврора. А вон там фото отель, где нас снимали в тот раз. Они проехали дальше в район новых корпусов к их родному корпусу С. Какой он большой и милый, подумала Аврора. Он наверняка нас ужасно ждёт. Когда они подъехали к дому, возле него никого не было. Но во всяком случае, корпус увидал их машину и гирлянду цветов на капоте. "Нет, ты только посмотри, Аврора", воскликнул папа. "Они это сделали!" «Помнишь, как мы сидели, рисовали и думали, что неплохо было бы посадить вокруг корпуса С на его лужайке кусты красной и черной смородины и еще сливы и яблони? Я предложил это на общем собрании жильцов перед тем, как мы уехали, и вот они это сделали». «Вот табличка с надписью «Красная смородина Нюсси», сказал папа и указал на маленькую желтую дощечку с этой надписью. «А вот табличка «Красная смородина Клары» и «Аврора, смотри сюда». Яблоня кнута и чёрные смородины Сократа. Ох! Она всё смотрела и смотрела на папу, ожидая, когда же он найдёт табличку с её именем. "Да, вот", воскликнул папа. "Вот она. Табличка Красная смородина Авроры, прямо напротив куста Ньюси. Все дети нашего корпуса получили по ягодам и кусто или деревцу. И ничего приятнее этого я встретить тут по приезду не ожидал. Пошли, Аврора". Ты справишься с этим одеялом?» «Конечно». Сократ, конечно же, нес свой помазок. С ним он тоже наверняка справится. «Как ты думаешь, дядя Бранде сейчас у нас дома?» спросил Аврора. «Не знаю», сказал папа. Лифт быстро поднял их на десятый этаж. И они направились по коридору к своей двери. Мама ее открыла. В квартире стояла тишина, а на столе лежало письмо. Оно было от дяди Бранде и Аннет. «Спасибо вам большое», — читала мама. «Мы поставили на плиту новую конфорку, на ее удобно ставить чайник». «Можно я пойду к Нюссе?» — спросила Аврора. «Конечно», — сказала мама. «Но приходи обратно скорее, мы будем есть». Аврора уже бежала вверх по лестнице. Она чуть не задохнулась, когда нажимала кнопку звонка. Но ей никто не открыл. «Ах вот как, ее нет дома!» «Как же это с ее стороны низко!» Могла бы их подождать у дома и посмотреть, как лих развернётся возле него машина. И Натя вот, её не было дома. Звонить кнуту вообще не имело смысла. Кнут был в это время в школе, аврора знала об этом. Аврора поскакала по лестнице вниз. Что, авророчка, никого не оказалось дома? спросил папа. Нет, никого. Ну что ж, давайте распаковывать вещи, предложила мама. Нас сначала поедим. Было так странно снова сидеть за столом в своей гостиной. Папа сидел на своем стуле и курил трубку. И на какое-то мгновение им показалось, что они отсюда никуда не уезжали. Но потом они стали разбирать чемоданы, и папа воскликнул. «Да что же это такое? Что это попало в мой чемодан? Какой-то рулон». Не обращая на него внимания, успокоила его мама. «Во всяком случае, до завтра». «Да, но завтра — это сегодня. Я заметила его вчера утром, но поскольку никто из вас о нем ничего не вспомнил, я ничего об этом вам не сказал». На сегодня всего лишь 18. -е. Нет, сегодня 19. -е. Мы пропустили целый день, потому что мы всё время были в пути. Тогда мама взяла бумажный рулон и сказала: "Это от нас троих подарок нашему дорогому папочке. С днём рождения". Папа ужасно спешил разворачивая свой подарок. Он был так плотно скручен. Ну вот папа его наконец-то распаковал. Он размотал плотную и очень качественную бумагу и воскликнул: «Ой, да это же ночная стража. Мы сразу же прикрепим картину на стену клейкой лентой, а когда разбогатеем, купим для нее раму. Огромное вам за нее всем троим спасибо!» «Пожалуйста», — сказал Сократ и торжественно пожал папе руку. Аврора оббегала комнаты и заново знакомилась с ними. А мама с папой раскладывали вещи по своим местам. Но временами папа подходил к окну и поглядывал на стоявшую внизу машину. Цветы уже не выглядели такими волшебно красивыми, как прежде. Они стали засыхать и становиться какими-то бурыми. Аврора сказала: "Как жаль, что Нюся не видела, какими они были красивыми". Но когда наступил вечер, в их дверь позвонили, и на пороге появилась всё та же Нюся. "Мы знаем, что вы уже приехали. Мы видели вас по телевидению". "Почему?" приспросил папа. "По телевидению в новостях мы видели, как с парома съехал автомобиль с гирляндой цветов на капоте". И мама испекла по этому поводу булочки. Только вот не знала, пригласить ли вас к нашей квартире или прийти к вам самим? Скорее последнее, сказала мама. Сакратик очень устал, и мы скоро ляжем спать. А это гораздо удобнее дома. Так что приходите к нам, мы вам за это были бы очень обязаны. Аврора немного пошептала с Нюсей. Про игриватель? удивлённо спросила Нюся. Да, сказала Аврора. Я схожу с тобой. Мама и Нюся намазала кремом булочки. А мама сварила какао, и все получилось в точности так, как представляла себе Аврора. Нюси посмотрела на подаренную папе картину и сказала, «Ночная стража, а у вас нет картины индонезийского ресторана?» «Да как же вы узнали, что мы в нем были?» – удивилась мама. «Мама прочитала про это в газете и рассказала мне», – сказала Нюси. «Мы знаем обо всем, что вы там делали». «Из газеты?» – продолжала удивляться мама. Вам пришло много писем, сказала мама Нюся. Когда дядя Брандеу уезжал, он передал нам ключ от вашего почтового ящика, вот он. Среди писем лежало небольшое синего цвета извещение. Вот, пожалуйста, сказал папа маме. Это от меня и Авроры. Спасибо за поездку. Это деньги? Да. Единственное, о чём мы с Авророй просим, это чтобы нам выделили немного на Глобус, сказал папа. «Но здесь очень много денег. Как вам удалось их получить?» «Пока ты работала в своей конторе в Гааге, мы с Авророй тоже трудились», — объяснил папа. «Аврора рисовала, я писал, а газета напечатала и мои очерки, и рисунки Аврора». «Больше всего мне понравилось то, что вы написали об Амстердаме», — сказала Нюссе. «На чего мне не хватает, так это услышать, как играет уличный орган». «Что ж, пожалуй, наступил момент вручить наш подарок Нюссе», — сказал папа. Аврора тут же вынула откуда-то большую пластинку. На ее обложке был нарисован уличный орган. Она вручила подарок Нюссе. Хорошо, что при Нюсе оказался ее проигрыватель. Все услышали музыку уличного органа. И Аврора, пусть она и была теперь в Тирилл Топани, мысленно перенеслась в Амстердам. В это время маленькая синяя машина с цветочной гирляндой на капоте Стояла по-прежнему перед корпусом C. Она ничего не знала о том, что её показывали по телевидению, и вся Норвегия видела, как красиво она съезжала с парома, но ничего. Она всё равно стояла гордо, не потому, что выглядела как получившая первые пресновости в ке, а потому, что проделала такой долгий путь и доставила маму с папой, Аврору и Сократа в целости и сохранности обратно в Тьерлтопен. Завтра мы с тобой поиграем с тобой. Сама знаешь во что. сказала Нюся. И ваш тоже, спросила Аврора. Как же? Безобытное детство.